Глава двадцать В мастерской меня встретили два голодных духа. Они лениво плавали под потолком, но едва меня увидев, впустились в безумный пляс. «Не суетитесь, сейчас поработаем», — заверила я и принялась раскладывать на верстаке инструменты. «Она съела всю миску!» — ко мне подбежала Варда с кошечкой на руках. Пузо снежинки раздулось, как воздушный шар, глаза закрывались от удовольствия, когда девочка чесала ее за ухом. Возможно, Варде не хватало именно такого маленького друга, раз магия кулона привела его к ней. «Мы с Тимошем пойдем во двор, поработаем». «Это я буду работать, а ты, как всегда, делать вид», — с улицы послышался недовольный голос мальчишки, и я выглянула в окно. Тимош стоял с косой наперевес, напоминая рабочего из колхоза. «Ты собрался косить траву?» — ахнула я, а в мыслях сразу замелькали страшные картины того, как он оттяпывает себе ногу или палец. Мальчик нетерпеливо закатил глаза. «Сразу видно, что у тебя раньше не было детей. Мы не беспомощные младенцы. Когда отец был болен, мы тоже ухаживали за домом и двором. Мне не впервой». «Да», — кивнула Варда. «Пришло время навести тут порядок. Наш двор похож на лес, и тебе будет приятно». Я больше не пыталась им возражать, поняла их стремление помочь, и это подкупало. «Не помешает дать детям больше самостоятельности и простора для творчества». Пока за домом разворачивалась работа, я достала из закромов пять оставшихся рутиловых кварцев. Несмотря на слова госпожи Сан-Лис, я все еще ничего в себе не чувствовала. «Думаю, красота тут не важна, главное — сделать оправу». Или «Кто у нас лучше всего сторожит дом?» Вытащив лист бумаги, я торопливо набросала несколько эскизов и вырезала их. Духи все время маячили за плечом, словно проверяя, насколько я стараюсь. Теперь эти листочки бумаги надо приклеить на медную пластину. Аккуратно, по контуру рисунка, выпилить. Вжух, вжух. Бодро отзывался лобзик, в поддон сыпалась медная пыль. Закончив, я окинула критическим взглядом результаты своей работы. Передо мной лежало пять заготовок. Я решила не делать их большими, сэкономить металл. Они представляли собой головы собак ванфас и профиль. Одни выли на луну, другие скалили зубы. Надеюсь, это поможет отпугнуть злоумышленников, если такие будут. Осталось зашкурить острые края и закрепить камни. Азарт заставлял работать быстрее. Я не обращала внимания на подступающий вечер, не могла оторваться, чтобы принести свечи. Даррен еще не знает о моей способности. Если бы узнал, то наверняка не предлагал бы спор. А что говорила Сан-Лис? Отдать бриллиант дракону или тому, в ком течет его кровь? Найти близкого родственника? Я снова вспомнила Дарана, его занятия и коллекцию самоцветов, и странный интерес. Да нет, что за глупости. Даран не может быть драконом. Я читала сказки и легенды, нигде не говорилось, что эти ящеры могут обращаться в людей. Хотя характер у огранщика и впрямь слегка драконистый. А фраза «не совсем человек» может быть метафорой и означать скверный нрав. Знать бы точно, кто мой таинственный доброжелатель. Уж я бы вытрясла из него правду. Время от времени я выглядывала в окно и улыбалась. Уже небольшой участок за домом был очищен от сорной травы. Выглянули кусты пионов и, кажется, даже смородина. Не устали? Нет, тетушка, мы еще работаем. Белый котенок сидел чуть поодаль, наблюдая за новыми хозяевами. Почувствовав мой взгляд, повернул голову и тонко пискнул. Я увлеклась работой и опомнилась только тогда, когда под окнами зазвучали голоса детей. Тимош с кем-то разговаривал. «Заходите, она в мастерской!» «Неужели опять гостей принесло?» «Надо сказать детям, чтобы без меня никого не впускали». Я отложила инструменты, выглянула в окно и онемела. «Вечер, добрый госпожа Танита», — раздался голос дарана, легок на помине. «И вам того же», — совладав с удивлением, произнесла я. Огранщик стоял под окном, засунув руки в карманы кожаных штанов и коварно улыбался. Потом сделал шаг вперед и положил локти на подоконник. Как проходит ваш вечер? Трудитесь, чтобы выиграть пари? Как видите, да. А вы что-то хотели? Наверное, его насмешил мой настороженный вид. Госпожа Танита, позвольте сделать заказ. Я взглянула на него с подозрением. Что вы удивляетесь? Он приподнял брови. Я действительно хочу заказать у вас одну вещицу. Он меня проверяет. Точно проверяет. А еще предложил спор, даже не видя моих работ. Разве это не странно? Где логика? Можно было сначала хотя бы оценить мои навыки, чтобы знать, с кем связался. Значит, был уверен, что смотреть там не на что, и я не справлюсь. Может, для начала войдете в мастерскую традиционным способом? Через дверь? Предложила я гостю. Конечно, как скажете. Я провожу. С готовностью воскликнул Тимош, и эти двое скрылись из виду. Я же со скоростью метеора попрятала все, что могло выдать во мне уроженку другого мира. Туристическую горелку, шприц, припоем инструменты с пластиковыми рукоятками. Духи мастерской каким-то образом улавливали мое настроение. Когда я была спокойна, они тихо плавали под потолком, когда нервничала, носились как угорелые. Вот и сейчас один из них едва не угодил в лоб дарану показавшемуся в дверях. Тот проводил его изумленным взглядом. «Это ваше?» Да, поселились тут недавно. В глазах его промелькнуло одобрение напополам с удивлением. Потом он скользнул цепким взглядом по полкам с инструментами, оценил обстановку, покрутил головой. Хотел высмотреть что-то определенное. Работаете по вечерам и по ночам тоже, — подтвердила я. Ко мне вдохновение приходит чаще всего ночью. Не используйте магические светильники. Трудитесь при свечах? Я пожала плечами, и Даррен продолжил. «Малкольм всегда работал только днем, А вам я бы посоветовал обзавестись светильниками. Ювелир должен беречь зрение». Его забота о моем здоровье удивила, но я не подала виду. «Проходите, господин Ингерам. Что за заказ вы хотели сделать?» Не было похоже, что он в чем то нуждается. Сегодня цепей и подвесок на нем было еще больше, чем в прошлый раз. еще бы косуху и сошел бы за земного металюгу. Залежался у меня один камень. Сможете сделать с ним браслет? Он приблизился и вынул из нагрудного кармана свое сокровище. Я невольно вытянула шею, даром усмехнулся и протянул самоцвет. Черный, как южная ночь. Дикий, необработанный оникс с неправильной формы перекатился мне на ладонь, глянцево поблескивая. Я рассмотрела минерал со всех сторон. Что ж, если это проверка моих умений, я ее пройду. «Какой браслет вам нужен? Что вы хотите на нем увидеть?» Голос дрогнул от волнения. «Как-никак мой первый заказ в этом мире, и хотелось показать себя с лучшей стороны, но ну и нос утереть этому типу с широкой самоуверенной улыбкой». «Мне без разницы. На твой вкус, красавица. Простите, госпожа Танита». Иногда в его голосе звучали такие интонации, что мне хотелось неловко отвести глаза, как будто он знает что-то такое, чего не знаю я. Ну, сказал бы уже прямо, что ли. Вдруг он догадывается, что я не настоящая Танита. Тогда почему никуда не сообщил о своих подозрениях? Но если мыслить здраво, отбросив страх быть раскрытой, то зачем какой-то женщине выдавать себя за другую? Чтобы взвалить на себя заботу о чужих детях? Платить по чужим счетам? Что ж, тогда протяните руку. Даррен молча выполнил указание, и я измерила шнурком мощное запястье. Какой материал предпочитаете? Пусть будет медь. У нее есть особое очарование. К тому же вам она привычна. Медь так медь. Для меня это даже облегчение. А что, если привлечь к заказу нового знакомого? Фантазия услужливо подбросила несколько интересных вариантов. Это должна быть серьезная вещь подстать своему хозяину. Можно обыграть рыцарские мотивы, добавить кольчужного плетения, полоску кожи, драконов. «Драконов!» Будет интересно взглянуть на его реакцию. «Работаете по предоплате?» Голос дарана вырвал меня из задумчивости. «Оплата после получения заказа». «На самом деле я не знала, сколько в таком случае можно попросить с клиента. Надеюсь, со временем начну лучше ориентироваться в ценах». «И зря. Всегда берите предоплату с клиентов. Чтобы у них не было соблазна передумать», — отчитал он меня. «Что ж вас всему учить надо?» Раньше я тоже никогда не брала предоплату и никто из клиентов не отказывался от заказа. К тому же я была уверена, что даже если человек не станет выкупать изделия я все равно его продам. долго у меня ничего не лежало На вашем месте я бы поостереглась давать советом я записала окружность запястья на листок и вновь повернулась к дарану скрестив руки под грудью вдруг выиграю споры вам придется распрощаться с денежками. Он усмехнулся и отзеркалил мой жест. «Мне больше интересен процесс, чем результат». «Ты что-то хотел, Тимош?» Мягко спросил Даррен и развернулся к дверям. Оказывается, мальчик уже некоторое время топтался на пороге, не решаясь зайти. «Да у нас тут это. Можно показать?» Спросил он, показав деревянную коробочку, куда дети сложили найденные на речке самоцветы. Тут в дверях показалась Иварда. Двойняшки взирали на гостя с благоговением и страхом. «Ну, давайте сюда, не трусьте», — и посмотрел на меня. «Милые у вас племяннички, госпожа Танита. Наверное, трудно одной поднимать детей». «Мы хорошо ладим. Если бы недолго вообще была бы красота». Он в ответ загадочно усмехнулся. «Кстати, зачем дети принесли сюда эти камни? Вы ведь огранщик, да?» Обычно уверенный и громкий голос Тимоша стал ломким и тихим. Мы нашли несколько камней, но их пока нельзя использовать в украшениях. Мы были бы вам благодарны, господин Ингерам, если вы их немного обработаете. Просто мы с сестрой очень хотим помочь нашей тете. Вот наивны Только дети могут подумать, что стоит попросить, и тебе все сделают чисто по доброте душевной. Ага, как бы не так. Или, как говорили у нас, держи карман шире. Даррен принял коробку из рук Тимоша и внимательно осмотрел каждый экземпляр хорошие камни. Да, из них можно сделать несколько неплохих кабошонов. Если ваша тетушка мне поможет, то мы справимся быстро. Я моргнула и подняла на него недоуменный взгляд. Что значит помочь? Я в этом не разбираюсь, это ваша работа. Варда незаметно пихнула меня локтем в бок, а Даррен пояснил с многообещающей улыбкой, опершись рукой о верстак. Настоящий ювелир должен знать, как рождаются камни с которыми он имеет дело. А с этими справится даже новичок. Приходите ко мне в мастерскую завтра. Я все покажу и объясню. И не переживайте, пальцы останутся целы. Он хотел взять меня за руку, но я торопливо спрятала ее за спину. Это еще что? Отрабатывает на мне приемы иномерного пикапа? Не думаю, что это будет правильно. Мы заплатим вам за работу. Даррен возвел глаза к потолку, словно ему стало скучно, и выдохнул. Но нет, так нет, жаль. У меня есть и другие заказы, так что ваш придется сдвинуть на неопределенный срок. Тетя, ну пожалуйста! Тонко попросила Варда. Да, попробуй, что тебе стоит. Вдруг научишься сама гранить камни. В нашем деле пригодится. Попытался протолкнуть гениальную идею Тимаш. Будешь сама закупать самоцветы у гномов, и господину Ингераму за обработку платить не придется. «Ну что они все на меня насели? Дела без того хватает». Но молящие взгляды двойняшек делали свое дело. Вот и как отказаться? К тому же новая встреча — это возможность лучше узнать Дарана и проверить одну безумную теорию, чем черт не шутит. «Ладно», — сдалась я, — «будь по-вашему». «Кстати, мы не успели обговорить срок исполнения заказа». «Не буду вас торопить. Известите меня по готовности. Я плачу щедро, можете не сомневаться». Он бросил взгляд в сторону двери. «Что ж, не буду напрашиваться на чай, у меня еще дела. Проводите?» Я кивнула и провела его не через лавку, а через дом. А потом по дорожке к калитке, которой пользовались мы сами. Почему-то выбрала путь длинней, даже не сразу поняла свою оплошность. Дарен замер у ворот и серьезно посмотрел на меня. «Ваша лавка в убитом состоянии. И в ней вы собираетесь принимать посетителей?» А у меня есть другие варианты. Малкольм был человеком, который ценил содержание, а не обертку. Он был человеком искусства, поэтому уделял мало внимания земному. Но к нему клиенты пошли бы даже в лачугу. Сама знаю, что помещении в подметке не годится шикарной радости ювелира Леорга и его отца. Но ничего, и до него руки дойдут. У меня еще будет возможность заняться лавкой. Дарен пожал плечами. «Иногда жизнь поворачивается так интересно, никогда не знаешь, что и кого встретишь за следующим поворотом». «И много у вас было таких поворотов?» Я не понимала, к чему он завел этот разговор, но явно неспроста. «Предостаточно». Взгляд его опустился от моего лица вниз и быстро вернулся обратно. «Буду ждать вас завтра. Всего хорошего, госпожа Танита». Я торопливо заперла калитку, чтобы не глазеть вслед и тут же услышала из-за соседского забора бодрый голос тетушки Свеньи. «Эй, Танита!» Она, как обычно, ничего не упускала, вот и визит на не остался незамеченным. «Это и есть тот самый?» Я склонилась к ограде, где в промежутках между досками мелькали любопытные глаза соседки. «Да, это он. А зачем приходил? По делам или?» Она подергала бровями. «В гости? Вина хоть принес или тортик детям?» Я закатила глаза. Какое вино, тетушка Свенья? Мы едва знакомы. Я не планирую ничего такого, он просто сделал заказ. Она недовольно кхекнула. «Кое железо, пока горячо, дурочка. Нравишься ты ему, поверь моему опыту. Другой бы давно долг выбил и вас бы помер упустил. Пора было привыкнуть, что у тетушки все мысли об одном. Пожелав соседке доброго вечера, я вернулась в дом. Утащил коробку с нашими камнями, водойот! Громко возмущался Тимош. «Теперь тебе точно придется идти к нему». Я окинула двойняшек строгим взглядом. «Мои дорогие, впредь, если что-то задумали, сначала посоветуйтесь со мной. Не нужно ставить меня в неловкое положение». Дети виновато опустили глаза. Мы хотели как лучше. Не сомневаюсь. А теперь марш купаться и приводить себя в порядок. Завтра вам в школу. «Слушаюсь, командир», — бодро отрапортовал Тимош и дети бросились вон из мастерской. За ними, перебирая лапами, потрусил котенок. Зато из своих укрытий повылезали духи и теперь кружили вокруг меня, намекая на то, что пора продолжать работу. Вот же, банда на мою голову. Но без них было бы скучно, что уж говорить. Я вновь усела из-за верстак. Надо доделать обереги с рутиловым кварцем и наметить план работы на завтра. На улице стремительно темнело, в мастерской обозначились серые тени. «Пожалуй, Даррен прав. Негоже работать при плохом освещении. Иначе через полгода я буду щуриться, как крот. Только для начала заработаю денег, потому что наши запасы тают быстрее, чем хотелось бы». Опомнилась я с штихелем в руках, когда часы пробили полночь. Желудок напомнил, что я забыла поужинать. Зато на верстаке красовались готовые обереги с рутиловым кварцем и собачьими мордами. А еще несколько заготовок для травления и почти готовый кулон на которой я только что нанесла гравировку. Кажется, духи насытились моей активностью. Их движения были ленивыми, они даже увеличились в размерах. Поняв, что сегодня им больше ничего не светит, с грациозностью сытых комаров втянулись в сопло баллона с драконьим пламенем. Перед сном я каждый раз проверяла двойняшек, словно с ними могло что-то случиться. Это стало своего рода ритуалом, без которого я не могла уснуть. Но эти двое уже сопели без задних ног. На кровати Варды клубком свернулась снежинка. Услышав мои шаги, кошечка дернула ухом и проводила меня хитрым взглядом. Что ж, пора готовиться к завтрашнему дню и приключениям, которые он мне готовит.